Глава 15. "Эй, это мой боевой трофей!" я тут же подскочила на ноги в возмущении, раскинув руки. И исполняющий обязанности погибшего дрампа заявила Лилит, вызвав у меня смешок. "Таков закон", сурово сообщил легионер и взмахнул рукой, подавая сигнал лучнику. Тот моментально вскинул своё оружие, и в лицо моему инфернцу полетела стрела. Благо, энергетическая Мне удалось легко проследить её траекторию движения и остановить в паре сантиметров от смертельного удара. Инферниц дёрнулся, расширив глаза от изумления, да и легионеры несколько подвисли. «Это мой боевой трофей», — повторила я жёстким тоном. «Он убил моего дрампа. Пусть и перетрабатывает». «Может, с ними поскачешь?» — Инферниц решил вернуться к прерванному спору. «Я хочу поскакать на тебе», — зло огрызнулось и поморщилось от хохота Лилит. Легионеры же окончательно выпали в осадок. «В смысле, верхом? В смысле, вместо Дрампа? Что я такое несу?» «Монстр опасен. Он может вам навредить, его лучше убить». Легионер, видимо, он был главным, тоже вернулся к прежнему разговору. «Мы можем сопроводить вас, если ваш Драмп погиб». «Вот, помощь предлагают», — обрадовался инферниц. «И вправду», — задумалась я. «Это же Дионалия». Вдруг заговорил один из легионеров, привлекая наше общее внимание. «Одна, в лесу. Её можно продать за огромные деньги». «Эдемцы во всей красе!» — неприязненно выплюнул мой зубастый трофей. А мне пришлось вновь ловить стрелу перед его лицом. Пригрозив лучнику кулаком, я разломила снаряд на две половинки и швырнула их на землю. «Я на нём поеду. А вы уходите. Сделаем вид, что мы не встречались. Соглашайтесь, пока я вас отпускаю». Великодушно предложила, выверенным движением взмахнув ручкой. Во дворце такие жесты работали, а здесь только вызвали смех. «Я её заберу». Легионер, что намеревался меня продать, направился ко мне, выхватывая меч из ножен. «Прекрати, Димлис», — попытался осадить его командир. «Мы не занимаемся продажей диналий». «То есть в долю не войдёшь?» — иронично уточнил тот, подмигнув ему через плечо. «Ну, что надумал? — спросила я у инфернца. — Жить хочу. Тяжкий вздох вступил в полный диссонанс с его словами. — Тогда обещай отнести меня до деревни и не причинить вреда, — прищурилась я. — Обещаю. Еще более тяжело вздохнул он. — Отлично. Я выхватила из-за пояса кинжал и бросила ему. И легионер ринулся в атаку. Решил просто ударить меня по голове. Видимо, пойманные на лету стрелы его не впечатлили. Перехватив его руку за запястье, я скользнула ему за спину и опустила кулак на плечо нерадивого воина, срывая кость с сустава. Громко вскрикнув от боли, он повалился на колени. «Помощь нужна?» — лениво поинтересовался инферниц, разрезая путы на ногах. «Не, сама справлюсь. Давно не разминалась. Тебя как, кстати, зовут?» «Нелма». Он поморщился каким-то своим мыслям. «А меня? Я ещё не придумала. Зови госпожа». Весело рассмеялась я, двинувшись к остальным легионерам. «Обойдёшься!» — фыркнул Нелма. «Мы приносим извинения за нашего друга, милая девушка. Никто не собирается вас продавать», — попытался меня образумить их командир. «Монстр опасен, и мы можем вас покалечить». «Или я вас». Пусть маска и скрывала лицо, но я широко улыбнулась, материализовывая меч в руке. И действительно размялась. Легионеры оказались не самыми сильными воинами, особенно на фоне Гефестиана и Кассиэля. Тем более теперь мне не мешал подол платья. Я оставила в сознании только командира. Мало ли, хищники, а они тут спят. «Размялась», — поинтересовался меланхоличным тоном Нелма, когда я вернулась к нему. Он успел стянуть с мёртвого дрампа седло и теперь ожидал меня возле него. «Ага, полетели. Я готова залезть на ручки. Или сразу на шею». «И откуда ты такая?» — проворчал он, нагибаясь к седлу. Мышцы на его руке взбугрились, когда он легко забросил его на плечо. Неудивительно, что он считает эдемцев неженками. «Только держись крепче!» Вторую руку он протянул мне. Я подошла к нему, позволила обхватить мою талию, а сама вцепилась в его плечо. За спиной Нелма появились бронзового цвета крылья, и он стремительно взлетел, прорубаясь барьером через ветки деревьев. «Наверное, хотел хоть немного меня напугать». А я только рассмеялась от восторга. «И точно ненормальная», — пробурчал он, но совершил ещё несколько кульбитов, прежде чем выровнять полёт. Нелма сократил время пути. На дрампе бы пришлось добираться намного дольше. Вот только до самой деревни он не долетел. «Ближе не могу. Меня почувствуют», — пояснил он. «Ладно, всё равно ночёвка в деревне отменяется. Пошли, я видела рядом реку. Перекусим, поболтаем. Ты голодный?» «Поел бы». Глухо произнёс он, но пронзил меня весьма красноречивым взглядом. Если присмотреться, выглядел он истощённым и отчаявшимся. «И немытым», — отметила Лилит. «В речку не забудь его пихнуть. Заодно проверишь различия физиологии». «Ой, иди ты!» — рассмеялась я про себя. «Не хочу. Я в твоей голове. Тут уютно». Мы добрались до реки, где я отправила Нелму мыться, а сама занялась ужином. Правда, долго возиться он не стал, вскоре вернулся и предложил помощь. Только казалось, он готов вцепиться зубами в сырой кусок мяса, настолько оголодал. Но он стоически держался и ждал, когда еда приготовится. «Если долгое время не ел, лучше ешь понемногу», — посоветовала я ему. «Иначе станет плохо». «Да, я знаю», — пробурчал он, откладывая в сторону полупустую миску. После еды мужчина подобрел и поведал мне свою историю, а заодно рассказал об инферно. Оказалось, что жители тёмной стороны планеты не употребляют это слово, а также называют свою страну и мир Эдемом. О соседях говорят просто «светлое». Метатрон управляет страной жёстко, но справедливо. Наказание за несоблюдение большинства законов одно — смерть. Потому уровень преступности там довольно низкий. Но бывает всякое, в том числе непреднамеренное убийства. Нелман не рассчитал удар, когда застал девушку с другим мужчиной и мог сам лишиться жизни. Ему предложили альтернативу казни, возможность получить помилование за выполнение сложного задания, итог которого тоже в большинстве случаев предрешён, ведь обычно миссии связаны с чем-то весьма опасным. Нелма отправили защит. Он промолчал только о своей цели миссии, а я не напирала. Пробиться на вражескую территорию ему удалось, теперь он выжидал, когда энергия источника изменит его внешность, чтобы походить на Эдемца. «От кулаков придётся избавиться», — посетовал он. «Помочь?» «Сам как-нибудь». Поморщился он, но тут же рассмеялся. Его настроение действительно улучшилось. «А я всё же помогу. У меня есть ещё пара таких масок. Они делают невидимками, проверено». «И точно. Никто не захочет наблюдать уродство Он взглянул на меня задумчиво. «Давай спать». Решила я, хлопнув ладонями по коленям, и поднялась. Полученная от Нелма информация не очень обрадовала. За счетом не парад порталов. Более того, довольно опасно пробиваться и бродить среди монстров. Да и создать прореху в защите Эдема не так легко. Это удаётся только спайкам и воинам с высоким уровнем энергии. Конечно, я-то как раз могла попробовать, но сообщила бы о своём присутствии на всю округу, либо слила бы резерв, вскрывающий энергию барьер. Как бы то ни было, я в очередной раз убедилась в том, что для начала нужно получить больше информации, прежде чем рвать когти к щиту. Ночь прошла не очень спокойно. Ни я, ни Нелма не решились по-настоящему расслабиться. Наутро мы снова вместе поели, поболтали и начали собираться, чтобы разойтись и больше не встретиться. Конечно, можно было бы напроситься в попутчики попытаться пробиться с ним в инферно, но ввязываться в смертельно опасную миссию с неоднозначным союзником было бы рискованно. Для меня предпочтительнее действовать одной и последовательно. Так что мы намеревались проститься. Я снабдила бедного инфернца едой, парой артефактов и своей маской. Нелма окончательно растерялся и немного расчувствовался, потому предложил отнести меня к более крупному городу. Кажется, он не врал, и на самом деле лишь по глупости угодил в эту историю. Мы с Нелма простелись возле города под названием Те-Стоун, крупного, защищённого крепостной стеной и весьма красивого, видимо, из-за близости к столице провинции. Удивила стража у главных ворот. У них не было сдачи с Дины, а я успела сбыть всю мелочь в последнем городке. Так что мужчина полюбовался золотой монетой и вернул её мне. наказала платить вход на обратном пути. Похоже, это не Риани наивная, а большинство коренных эдемцев честные. Обдумывая эту мысль, я неспешно двинулась в сторону ярмарки, а параллельно любовалась воздушной архитектурой зданий. Вскоре добралась до искуры. Нужно было подобрать Дрампа, чтобы сбросить на него тяжёлые сумки. Торговец пропустил меня без слов. Я прошлась вдоль загонов, заглядывая в глаза животным. Большинство предпочитали спрятаться. Лишь один золотистый красавец отнёсся ко мне настороженно но не сбежал. На него я и указала. Торговец хмыкнул, осмотрел мой дорожный костюм из дорогой пропитанной ткани и не посмел завышать цену. Так что из икуры я выходила, ведя под узцы нового скакуна, а сумки покоились на его спине. Теперь можно снять комнату в таверне и отдохнуть перед последним рывком до столицы. Ещё два дня, и я достигну первой цели своего путешествия. «Это она! Точно она!» — донёсся до слуха мужской голос. Не успела я обернуться, как меня окружили знакомые легионеры. Все демонстрировали гематомы на недовольных лицах, а самый неудачливый — ещё и перевесть для повреждённой руки. «Здравствуйте! Что случилось?» — неискренне удивилась я. «Она ещё и спрашивает!» — Димлис указал на меня здоровой рукой. «Ты напала на легионеров?» «Я напала?» произнесла очень громко, заметив, что наша компания привлекает внимание толпы. «Простая Дианалия напала на бравых легионеров?» «Не устраивай представления!» Мужчина со сломанной рукой направился ко мне. «Ты арестована!» «Не трогай её!» — поморщился командир. «Где инферниц, женщина?» «Ну вот, ты уже не милая девушка!» Лилит веселилась от души. «О чём вы вообще? Напала? Арестована?» «Напало». Мужчина дёрнул сломанной рукой. «То есть это я вас всех так? Простая дианалия? Что ещё придумаете? Может, я ещё и над всеми вами надругалась?» Вокруг послышался смех. Легионеры неприязненно огляделись, поняв, что привлекли много лишнего внимания. «Я докажу!» Димлис выхватил меч из ножен и сразу замахнулся, намеренный ударить. «Спасите! Помогите!» Взмолилась я, делая несколько шагов от него но тут в наше противостояние вмешалось новое действующее лицо. Руку мужчины перехватил незнакомец в плаще с низко надвинутым на лицо капюшоном. «Легионеры Азазели нападают на беззащитных женщин?» Мелодичным голосом поинтересовался он, сильнее сжимая запястье Димлиса. Тот громко взвыл от боли и рухнул на колени. Похоже, ему сломали и вторую руку. Остальные легионеры выхватили мечи, но так и не подняли их, Когда порыв ветра эффектно подхватил пол и плаща незнакомца, демонстрируя белоснежный доспех легиона, обхватывающий жилистое мускулистое тело. «Вы уверены?» — задорно уточнил незнакомец, сбрасывая с головы капюшон. На молодом лице играла широкая белозубая улыбка. Алые волосы были коротко сбриты у висков, но длиннее на макушке и затылке. Убедившись в том, что все вокруг падают на колени, он подмигнул мне золотым глазом. «Само собой, последовать их примеру я не успела, да и не особо хотела». «Ты не знаешь, кто он такой?» — удивилась я. «Нет, но ты спроси. Любопытно», — пропела Лилит. «Кажется, я чего-то не знаю», — произнесла с намёком. О, -о, о мужчина улыбнулся ещё шире и протянул мне руку, которую я на автомате крепко пожала по обычаям Эдема, сжав ладонью его запястье «Урель!» «Повезло, что на мне была маска. Серафим не видел, как приоткрылся мой рот». «А ты?» — уточнил он, когда я замешкалась с ответом. «Назовись Клеопатрой», — хохотнула Лилит. «Клео». Я успела взять себя в руки, потому говорила спокойно. Хотя про себя досадовало. Мы с Лилит перебрали столько имён, но не спешили с выбором, потому что до прибытия в столицу оставалось достаточно времени. А тут пришлось быстро определяться. И всё из-за Серафима. Как же я их не люблю. Вечно возникают неожиданно и устраивают кучу неприятностей. Уриэль довольно молод по сравнению с остальными, потому мне о нём ничего не известно. Лилит с ним ни разу не встречалась. Но всё одна порода. Серафим и Штопых. «Клео», — повторил Уриэль, словно взвешивая моё имя на языке, и вдруг резко дёрнул меня на себя. Рука метнулась к кинжалу на поясе, но я удержала себя от стремления обнажить оружие. Не нападать жеу всех на виду на Серафима. Так что он легко сократил расстояние между нами и сорвал с меня маску. Громко ахнув, я прижала ладонь к лицу, закрывая старательно нанесённый шрам. Я не так сильна в рисовании, но Риза приобрела мне хороший грим, потому уродство вышло вполне убедительно. Только за день краска могла стереться, да и безопасность Турели напускная, а взгляд золотых глаз внимательный, препарирующий. Не удивлюсь, если его улыбки лишь маска то, что он позволяет увидеть, но не стоит забывать, что передо мной бессмертное и древнее существо, которое почитают в Эдеме как Бога. Мой маскарад честнее, его видно». «Кто так тебя?» Уриэль протянул мне маску, и я быстро её надела, не без облегчения пряча лицо от взгляда Серафима. «Бывший муж». «За что он так с тобой?» «Не оправдала ожиданий». «Не стала примерной женой?» предположил Серафим. «Это ведь ты их так?» — он указал на легионеров. «Один из них хотел меня продать», — призналась я. Глаза Уриэля похолодели, что не предвещало ничего хорошего легионерам. «Они тебя недооценили», — хмыкнул он, наконец, отпуская мою руку. «Со мной такое часто?» — равнодушно пожала я плечами. «Вижу. И куда направляешься, Клио?» «В Океирон». «А там как раз проходит набор в легион». Задумчиво протянул он, вновь оглядывая меня слишком внимательно. «Именно туда я и стремлюсь». «Что ж, удачи с поступлением. Хотя, думаю, она тебе не нужна». «Удача не бывает лишней». Я мысленно вздохнула с облегчением, Уриэль меня отпускал. Словно потеряв ко мне интерес, он развернулся к легионерам, намеренный проехать по ним. А я потянула своего дрампа прочь. «Клио!» — позвал меня Уриэль, Не успела я отдалиться и на десяток метров. «Держи!» В его руке в золотистой дымке появился кинжал, который он тут же метнул в меня. Тихо выругавшись под нос, я развернулась вокруг своей оси и успела перехватить оружие за рукоять. «Спасибо!» Взвесив кинжал в ладони, я сунула его за пояс. «Интересно!» — пробормотала Лилит. «Он взял над тобой покровительство. Придётся таскать ножик с собой? Лишним не будет!» «Только есть один нюанс. Я в провинции Азазели. Как бы не встрять в борьбу двух серафимов». «Ну, ты не маши кинжалом перед лицом Азазели, и всё будет отлично». «С чего мне вообще знакомиться с ещё одним серафимом? Накаркаешь ведь». «Молчу-молчу», — рассмеялась она. «Клио». «Ну вот, столько имён перебрала, а в итоге стану Клио». Пришлось забыть о комфортном ночлеге. Я приобрела еду на вынос в ближайшей таверне и спешно покинула город, не забыв на выходе отдать обещанную плату. Побаивалась действие действия Уриэля, и мести обиженных легионеров, но только зря волновалась. Оставшийся путь до Океирона прошёл спокойно, если не считать того, что зарядили дожди и одежда промокла, несмотря на пропитку. Так что в столицу я въезжала очень злой и особо не обращала внимания на достопримечательности. Здесь первым делом сняла номер в таверне, обсохла, переоделась, и отправилась выяснять по поводу наборов «Легион». Если только легионеры могли спокойно гулять за щитом, мне нужно было выяснить изнутри, как получить такую привилегию, и в идеале отыскать способ добиться её не по обычному шаблону. Правда, для этого сначала следовало поступить на обучение, оглядеться, пополнить скудную копилку знаний новыми сведениями. После того, как обсохло, город мне понравился. белокаменный с аккуратными домами, выполненными в стиле близком к греческому. Много колонн, арок, растительности. За чистотой в столице тщательно следили, как и за соблюдением законов. Хотя ничего другого и не ожидалось от чрезмерно педантичного Азазеля. Академия Легиона находилась в центре города и занимала довольно большую площадь. Впрочем, это не удивляло, ведь элита и дема являлись именно военные, защитники мира и покоя во всей стране. Проходная академия сегодня была открыта. Приём шёл полным ходом во всю, и должен был завершиться через несколько дней. Можно сказать, я успела в последний момент. Оставалось подать документы. Дианалий, девушек, по сути своей неспособных к материализации, принимали в отдельный отряд. Туда я и записалась, ведь предстояло скрывать не только внешность, но и свою сущность. Конечно, по словам Ризы, все прошедшие обучение Дианалии получат специальные артефакты, которые дадут им и броню, и оружие, и крылья, но пока придётся справляться своими человеческими силами. Мысленно я даже воспринимала это своеобразным вызовом. Раньше энергия печати и данные ей способности помогали мне продвигаться по карьерной лестнице, обретать новые навыки. А сейчас я должна была показать, чего стою без неё. На следующий день я пришла в Академию в удобной одежде для прохождения вступительных испытаний. Благо, не письменных, иначе бы мысли позорились. Дианалиям лишь нужно было продемонстрировать свой потенциал в военном деле. Я не спешила слишком выделяться, осматривалась. Тем более девушки в большинстве своём не показывали высокие навыки владения оружием. Потому выбрала менее привычное оружие — копье с которым меня обучал управляться гефистиан и поспарринговалась с легионером пару минут. Он одобрительно кивнул, завершая бой, и сразу сообщил, что моих навыков достаточно. Так я вдруг стала рекрутом Академии Легиона. «Атарм». Мне оставалось завершить дела и на следующий день прибыть в академию для заселения в общежитие. «Мы молодцы», — заключила Лилит, когда я вечером засела в уютном ресторане, чтобы выпить в свою честь бокал вина. «Но мы ещё в Эдеме». Я влила в себя остатки напитка и поднялась из-за стола. Недели пути вымотали, и алкоголь окончательно расслабил натруженные мышцы. На тело навалилась усталость, а на душу грусть. В дороге я шла к первой небольшой цели, Но, добившись успеха в первом пункте плана, столкнулась с привычным опустошением. Ещё многое предстояло сделать, во многом разобраться, но главное находилось ещё далеко. Земля, дом, родные, друзья, Майкл. Снова хотелось сорваться, броситься к щиту, прорубиться на другую сторону и будь что будет. Но сдерживала осторожность и понимание, что в чужой провинции провал может стоить мне не столько пленения, сколько жизни. «Пома...» Донеслось до слуха, когда я брела по пустой улице в сторону своей таверны. Послышалось глухое мычание, чей-то вздох, грохот, будто что-то упало. «Прошла бы мимо», — проворчала Лилит. Но я всё равно двинулась в сторону проулка, откуда доносились странные звуки. А там мне предстала весьма неприятная сцена. Двое мужчин пытались скрутить девушку. Один держал её сзади, зажав рукой рот, второй связывал ноги, но она активно сопротивлялась. Правда, ничего, кроме пинков и укусов, не могла противопоставить, потому что была дианалией. Её энергия практически не ощущалась. «Жить надоело», — поинтересовалась я нарочито спокойно, хотя в глубине души просто рассверепела. «Ещё одна дианалия», — обрадовался был мужчина. Подлетев к нему, я направила удар кулаком сверху. Злоумышленника бросила на землю, второй приоткрыл рот от удивления и тут же отлетел к стене здания. Побила я их знатно. Оба уползали со сломанными ногами. «Спасибо», — поблагодарила девушка, стирая слёзы со щёк. Невысокая, хрупкого телосложения, с короткими рыжими волосами и золотисто-алыми глазами. На её губах расцвела улыбка, отчего на щеках появились милые ямочки. «Я видела тебя сегодня в академии», — вдруг выдала она. «Ты сильная. Можно я останусь с тобой до поступления?» Её непосредственность удивляла. С другой стороны, она одианалия. Её берегли от внешнего мира. Только ей можно было дать не больше 18 лет. В этом возрасте она должна находиться под крылом мужа. Но она пыталась попасть на службу в армию. Неужели сбежала? «Ты тоже поступаешь в Легион?» — уточнила я, ведь девушка совершенно не походила на воина. «Да», — активно закивала она. «После поступления я буду под защитой Легиона. Но до этого момента...» Она поёжилась, словно от холода, коснувшись рассечения на губе. «И куда власти смотрят? У них тут похитители орудуют, дианалии утаскивают», — проворчала я про себя. «А что? Удобно. Девушек много, защиты никакой, а стоят они дорого». «Идём». Я махнула рукой, направившись через проулок к основной улице. Девушка сразу засеменила за мной. «Спасибо, ты меня выручила», — она нежно улыбнулась. «Меня зовут Линея». «Клио», — выдохнула я, стараясь скрыть досаду. Кажется, только что повесила на свою шею обузу. «Съедят её в Легионе», — буркнула Лилит. «Не возилась бы». «Как там Майкл говорил? Щенок, которого спас?» Припомнила я слова друга. Он так пошутил, когда заступился за меня в академии. Тогда ещё мы были друзьями, точнее становились ими. Сколько времени прошло. «Только не думай, что я буду тебе постоянно помогать», — сообщила девушке и чуть не рассмеялась. Майкл говорил так же. «Мне только пережить ночь». Золотисто-алые глаза блеснули упрямством. «В академии я справлюсь сама. Должна справиться, иначе всё напрасно». «Может, и не съедят», — усмехнулась задумчиво Лилит. Ночь прошла спокойно. Ленея действительно старалась не доставлять хлопот, сразу обосновалась в гостиной на софе Но, видимо, я слишком устала от одиночества, потому попросила заварить нам чай, и мы с девушкой немного поболтали на отвлечённые темы а утром собрались и отправились в академию. Сегодня был официальный день учёбы и службы, но он весь прошёл в хлопотах устройства на новом месте. Нам выдали форму, обувь, постельное бельё и поставили на предплечье знаки Легиона в виде белоснежных крыльев. Что-то вроде татуировки, но они были связаны с нашим внутренним резервом и несли информационный энергетический след. Как я поняла, по ним можно было узнать имя рекрута, статус и провинцию, в которой он служил. Я попыталась аккуратно пошутить про пересечение счета, но здесь меня опустили с небес на землю. Для такого нужно было звание «выше» и дополнительный значок. Пока что мы хоть и входили в Легион, но находились на испытательном сроке до официального зачисления. Рекруты, а точнее «отары», распределялись на отряды. Каждому отряду выделялась общая казарма. Ничего особенного, обширное помещение с выставленными в два ряда двухъярусными кроватями. А ведь в Академии у меня была собственная комната. Потом и квартира. Уж про жизнь во дворце Кассиэля лучше вообще не вспоминать. И о самом Кассиэля тоже. Хотя это было довольно сложно, ведь Атайя всё ещё находилась на моей руке. Линея предложила держаться вместе и в академии, против чего я не стала возражать. Потому мы заняли одну кровать в самом углу помещения. Мне достался верхний ярус, что должно было обезопасить меня от лишних посягательств на маску. В конце концов, казармы не предполагали уединения, Каждый день рисовать шрамы не выйдет. Да и не хочется постоянно возиться с гримом. Так что придётся немного рисковать, но в целом ведь и нет запрета на ношение масок. Что ж, план хоть и был не идеален, но постепенно воплощался в жизнь. Я поступила на службу в Легион, получила крышу над головой, возможность получить больше знаний о мире и, что важнее всего, действительно скрылась, сбежала от Кассиэля. Натали погибла, осталась безликая клео Атар отряда Дианалий можно сказать, началась моя новая жизнь. Правда, пока я надеялась, что она продлится недолго. Ведь все эти ухищрения были нужны ради единственной цели — возвращения на Землю. После расслабленного дня устройства на новом месте нас решили хорошенько встряхнуть. Сигнал о подъёме прозвучало рано, после чего в казарму вошёл строгий мужчина в золотистой форме, перепугав до полусмерти только вылезшую из кровати в одном белье девушку. якано Кано Велис. «Отвечаю за тренировки по физической подготовке», — громко объявил он, стараясь не обращать внимания на её метание. «Полчаса на сборы. Следом построение перед казармой. Время пошло». «Полчаса». Я спрыгнула с кровати на пол, схватила сумку с мыльными принадлежностями и рванула в ванную, хлопнув по плечу Линею, чтобы поторапливалась. Среагировала вовремя. Мы успели умыться, прежде чем в общую купальню набились остальные девчонки потому собирались вовремя и в числе первых выбежали на улицу. Лучи утреннего солнца подсвечивали здания Академии и раскинувшийся между ними огромный, покрытый газоном, полигон, разделённый начертанными на траве знаками на зоны. Перед соседними казармами выстраивались атары других отрядов. Точнее, завершали построение, пока бедные девушки носились в панике. И это только утро и просто сборы. А Кано решил добить их следующим заданием. Три малых круга по полигону бегом, на глаз пять километров, в первый день службы. «Жестоко», — усмехнулась Лилит. «Видимо, сразу хотят отсеять слабых», — предположила я, отправляясь нарезать круги. Для меня такая нагрузка была скорее разминкой, чего не скажешь об остальных дианалиях. Но пока я осматривалась, потому не спешила демонстрировать спринтерские навыки. Бежала в среднем темпе, приглядывалась к тренировкам остальных отрядов. Мужчины бежали в два и даже в три раза больше. Но они были и лучше подготовлены. К ним предъявлялись высокие требования при поступлении, уровень энергии, владение рукопашной и холодным оружием, хорошая физическая подготовка. Легионеры были элитой общества, оттуда и высокая планка при приёме. А вот дианалий брали всех, им не имели права отказывать. Вступительный экзамен проводили для них, скорее всего, чтобы оценить будущих рекрутов, но ну, подготовить морально к сложностям обучения в академии. Хотя, судя по всему, лучше всего демонстрировала, с чем нам предстоит столкнуться, именно эта ранняя пробежка на голодный желудок. Многие еле волочили ноги уже на втором круге. И Линея в том числе. Я не стала бы ей помогать, ведь действительно не хотела взваливать себе на шею обузу. Но она впечатлила меня. Девушка явно была ужасно подготовлена физически. Такая дистанция давалась ей ценой титанических усилий. Пот струился по её телу, она тяжело дышала, но упрямо стиснув челюсть, продолжала бежать. Падала, вставала, рвалась к финишу на пределе своих ограниченных сил. И когда упала в очередной раз, но не смогла подняться, просто поползла. Усмехнувшись про себя, я подбежала к ней, помогла ей подняться и закинула себе на спину. Линея неловко вцепилась в мои плечи. «Я сама!» Она запыхалась, потому хрипела от усталости. «В следующий раз!» — хмыкнула я. «Тебе придётся много тренироваться, если хочешь сама». «Я справлюсь», — упрямо заявила она. клео Атары должны бежать самостоятельно», — окликнул меня Кано Велес. «Вы не запрещали», — прокричала я в ответ. «Пробежишь дополнительный круг», — приказал он, но мне показалось, мелькнуло в глазах мужчины одобрение. «Есть!» Я ускорилась, чтобы скорее завершить круг Линей. Благодаря постоянным тренировкам мне было легче, чем остальным, но не совершенно просто. Я тоже взмокла, пока отнесла девушку к финишу, тоже устала, тоже ощущала дискомфорт из-за голода, но, как и Линнея, готова была ползти, если не смогу дальше бежать, потому что шла к своей цели и не намеревалась отступать. Многие девушки завершали свои круги, когда я пробежала штрафной. Линея не ушла в столовую, а дожидалась меня у входа в главное здание Академии. «Спасибо», — произнесла она смущенно, — «я буду много тренироваться». «И много есть». — рассмеялась я, подтолкнув её в плечо. — А то тебя снесёт ветром. Совсем худая. — Ты будто толстушка. — смешно наморщила она нос, толкнув меня в ответ. Вообще она была права. После голодовки у Кассиэли и нескольких недель путешествия я сильно похудела. Придётся заново наращивать мышечную массу. Только как это сделать на траве и овощах? — Будешь добывать мясо? — рассмеялась Лилит. — Так и научишься охотиться. — Ага избегать наказаний за брагоньерство? Да и где я буду хранить нечестно добытые тушки? Придётся покупать. Жаль здесь не купить кофе и шоколад. Жаль, — тоскливо подтвердила Лилит. Госпоже замка подавали самые редкие и дорогие яства. Но среди всех вкусностей Эдема не было ничего хоть немного похожего по вкусу на кофе и шоколад. Как только вернусь на землю, устрою себе вечеринку. Буду заедать стейк шоколадом и запивать кофе. А до этого момента поглощать овощи в нереальных количествах. «Ты почему так морщишься?» — поинтересовалась Линнея, когда мы сели за стол с подносами еды. Трапезная здесь чем-то напоминала столовую в земной академии. Обширное помещение с кучей столов, раздаточная где можно выбрать еду по душе, и атмосфера веселья, расслабления после утренних сложностей. «На мне маска. С чего ты решила, что я морщусь?» На самом деле, для приёма пищи нижняя часть разъединялась и отходила в стороны, открывая рот, но не настолько, чтобы разглядеть выражение моего лица. «По глазам вижу, и ты подёргиваешь плечами», — пояснила линея накалывая на вилку плотные красные фрукты, похожие на виноград, но по вкусу напоминающие гибрид картошки и авокадо. «Между прочим, довольно калорийный овощ. Надо бы налечь на него конкретно». «Признаюсь тебе честно, я люблю мясо». Девушка чуть приоткрыла рот от удивления, но быстро вспомнила, что надо проживать пищу. «Ты из Нати», — понимающе кивнула она. «Мясо необычное. Я пробовала несколько раз». «Как только добуду его в Кейроне, попробуешь ещё раз». «Спасибо, Клио, ты добрая», — благодарно улыбнулась она. И теперь настал мой черёд приоткрывать рот от удивления. «Добрая? Наверное, только для избранных. Работа в разведке научила меня быть жёсткой». Но, боюсь, этого окажется недостаточно, и, возможно, мне придётся ещё сильнее очерстветь, чтобы пробиться на землю.